Глава 26 Лесокрай. Провинция Салих. 2 мая 1410 года. Жеребец вынес меня на вершину холма, и я натянул поводья. «Стоять — Стоять! Я опередил наш передовой конный отряд и вырвался вперед. А это не дело. Командиру не почину мчаться вперед, сломя голову. Так что придется сбавить обороты и дождаться подхода воинов. На миг я прикрыл глаза и просканировал окрестности. Две тысячи конных наемников и оборотни Южмарига уже рядом. Через 10 минут они окажутся у подножия холма. Да и вражеские пехотинцы с несколькими чародеями тоже недалеко, до них меньше мили. Прочесывая местность, они движутся несколькими цепями в мою сторону, но меня пока не видят, мешает густой кустарник. И, наверное, это один из тех, вражеских отрядов, которые мы ищем. Эх, спокойное время закончилось. Шесть месяцев пролетели, словно один день. Я много тренировался, осваивал магические приемы и лиранха, укреплял тело и дух, руководил боевыми действиями наемных отрядов на материке л е с а к р а й и ждал весны. А когда она пришла, то я ее приходу почему-то не обрадовался. В моей жизни спокойные периоды редкость. Постоянно приходилось решать какие-то вопросы и проблемы. Воевать и ловить шпионов, крепить оборону или развивать производство. Но на этой войне так сложилось все иначе. Минимум обязательств и много свободного времени. А что бы я н е скучал, рядом две красивые девахи. Если сначала со мной была только Эйнар, Потом смуглянка Али сама пришла ко мне. Переборола свои страхи, и мы поняли друг друга правильно. А на фронте тем временем относительное затишье. Вражеские войска стояли на своих позициях и никак не могли сдвинуться с места. Однако все хорошее, как известно, проходит. И моя почти мирная жизнь в поселке на полуострове Арадия тоже подошла к финалу. Закончился полугодовой договор с гильдией наемников. Часть наемных отрядов покинула лесокрай и вернулась в империю, а заодно я провел ротацию воинов в бригаде Ройха. Но на смену ушедшим отрядам пришли другие. Так что численность подчиненных мне войск оставалась без изменений. Правда, оплата наемных подразделений теперь уже 50 на 50. Половину стоимости найма покрывала казна империи, а вторую половину пришлось оплачивать мне. А это, между прочим, в среднем 350 тысяч лиров в месяц. Такова воля императора. А я ее принял, и на это имелись три причины. Во-первых, спорить с императором бесполезно. Во-вторых, империя резко увеличивает армию и готовится к отправке экспедиционного корпуса на Кафарту, что дополнительным тяжким бременем ложится на государственную казну. А в-третьих, я был уверен, что не останусь в накладе и смогу заработать на этой войне не один миллион. И вот третий весенний месяц. Наша разведка докладывает, что Огр Ширых все-таки активизировался, попытался вывести в океан небольшие флотилии, которым предстояло отогнать нанхасов, эльфов и пиратов. Однако в морских баталиях его флотоводцы потерпели сокрушительное поражение, и новые корабли захватчики построят нескоро. А вот с нами, армией князя Лотера I Ародийского и подчиненными мне войсками вопрос открытый. Против нас, под командованием рыцаря смерти д и г е о н а Иштволя, выступила армия в полмиллиона мечей с сильным корпусом магов. Охренеть! Только подумаешь... о грядущих битвах, и уже волосы на затылке дыбом встают. 500 ь с о т ы с я ч воинов. Полмиллиона. А у нас при полном напряжении сил безохранных и тыловых подразделений едва-едва д -едва 0 в т ы с я ч Хотя не так страшен черт, как его м а л ю ю т И обсудив летнюю военную кампанию с Лотером и Вриго и наиболее авторитетными командирами наемников, я преисполнился оптимизма. Мы в обороне. а войска и ш т в о л и через весь материк будут добираться к нам минимум пару месяцев. За этот срок Эврига достроит укрепрайоны. А я принял решение возглавить конницу и вместе с эльфами вождя Ирая Орчи, оборотнями и несколькими разведгруппами выступить навстречу врагам. Дальний рейд — дело, знакомое еще по Восточному фронту. Надо пощипать противника — А то и гиря, и чародеи, и захватчиков, которые находились на окраине провинции Салих, чересчур обнаглели. Создали поисковые отряды и гоняют по лесам наших диверсантов. А недавно за малым не завалили юму обжара. И демон едва успел удрать, так что теперь снова сидит в глухой чащобе и отращивает потерянную конечность. В этот раз уже ногу. Мы двигались навстречу противнику не единым в о й с к о м растянувшись по фронту сводными полковыми группами, по тысяче всадников каждый, а эльфы, оборотни и диверсанты шли по лесам и болотам. И только со мной две тысячи кавалеристов, да сотня оборотней неподалеку. Враги нас, конечно, обнаружили, опытных разведчиков на службе Огра Широха хватает, но они не придали нашему выдвижению особого внимания. Но идут имперцы и княжеские воины в рейд. Так и что с того? Они не настолько многочисленны, чтобы представлять серьезную угрозу и найдется, кому их встретить. Уверен, что примерно такие мысли крутились в голове вражеских разведчиков и командиров, которым они сообщали о выдвижении очередных конных отрядов с полуострова Арадия. А я собирался прочесать территорию многострадальной провинции Салих частым гребнем, а уж за ее пределами, под городом Каражга, который после разгрома Магрина стал главной базой захватчиков на нашем направлении, объединить все отряды и после штурма спалить это поселение дотла. Чтобы Дегион Иштваль пришел сюда и не получил ничего, ни значительных подкреплений, ни запасов продовольствия. Так что на данный момент, пока мы не подошли к Каражге и не объединились, основная цель — охота на вражеских егерей. А н е тут как тут, сами навстречу идут, И, скорее всего, даже не подозревают, что мы рядом. Однако зачем они прочесывают местность? Наших диверсантов здесь нет. Я это знаю точно. Может быть, гоняют эльфийских партизан? Не исключено. Но если бы они были здесь, при сканировании местности я бы их тоже обнаружил. Снова я перешел в режим сканирования и теперь уже не торопился. Вроде бы все по-прежнему. За спиной наша кавалерия. Меня видят и не особо торопятся. Герцог в порядке, его жизни ничто не угрожает. Впереди егеря и чародеи. Один, два, еще трое, шесть вражеских магов на пару сотен пехоты. А что в пространстве между мной и противником? Один человек. Или эльф? Непонятно. Отклик крайне слабый, словно человек ранен. Он прячется. Мне кажется, что я его знаю. Узнавание было слабым, как и отклик. А потом, словно гром с ясного неба, догадка. Да ведь это пропавший более полугода назад Вандиль. Игеря к нему гораздо ближе, чем к нам. Скорее всего, они ищут именно его. И, учитывая состояние Вандиля, б о л ь шестеркой ш е магов ему не потянуть. Я кинул в сторону эльфийского чародея мысленный посыл. «Вандиль, это Урквард. Я невдалеке от тебя, отзовись». Тишина. Ответа нет. И я попробовал снова. Это Уркварт. Ты слышишь меня? Наконец-то пошла обратная связь. Слышу. Выручай, если можешь. Вопросов нет. Все вопросы потом. Сейчас следовало спасать легендарного эльфийского чародея, и я не медлил. Руку о указал наемным кавалеристам направление в обход холма и дал команду разворачиваться в боевой порядок. Там командиры опытные, поняли меня сразу. Без звуковых сигналов, резко увеличили скорость, и конная лавина потекла в обход высоты, а я заставил жеребца спуститься с холма и помчался спасать вандиля. Да, и один и снова проявляю несвойственную высокопоставленным особам лихость. Однако есть моменты, когда необходимо рисковать. Тогда риск оправдан. Сейчас как раз именно такой случай. А я не просто воин, и могу за себя постоять, даже если против меня сотни элитных, вражеских пехотинцев и несколько магов. Я пустил жеребца в г а л о п Сильное животное быстро набрало скорость. Ветер свистит в ушах, а в крови закипает адреналин. Однако контроля я не терял. Двигался к в а н д и л ю напрямик. Влетел в кустарник, к счастью, он был не колючим, и жеребец не поранился. а затем нашел тропу, которая вывела меня в глубокий овраг. в а н д е л ь был здесь. Он лежал на берегу топкого ручейка, и на него было страшно смотреть. Худой, изможденный, весь в царапинах, одежда рваная. На ногах не обувь, а какие-то обмотки. Левая ладонь разбита, вся в крови, а пальцы неестественно вывернуты. Волосы — один сплошной комок грязи. Первая ассоциация при взгляде на него — Узник концлагеря. Спрыгнув с коня, я подскочил к вандилю, который, судя по всему, не мог самостоятельно встать, склонился над ним и спросил. — Я здесь. Чем могу тебе помочь? Применить исцеляющее заклятие или дать эликсир? На его губах при взгляде на меня появилась слабая улыбка, и он зашептал. — Эликсир дай. Заклятие не применяй. Кости могут неправильно. Срастись. Да и г р я з н а я. Мыться надо. Со мной, как обычно в походе, безразмерная сумка. Там много ценного и нужного добра. В том числе и магические эликсиры. Я достал один пузырек, осторожно влил содержимое в рот чародея, и он, сжавшись комок, мелко задрожал. Это нормально. Его организм сильно ослаблен, и подобная реакция предсказуема. Теперь бы ему несколько минут покоя, и он н а ч н е т приходить в себя. А потом в а н д и л ю нужен опытный целитель, который промоет раны, вправит кости и определит, когда можно применять исцеляющие заклинания. Вот только вражеские солдаты уже рядом. Несколько егерей, воины в с в е т л о з е л е н о й кожаной броне, вышли на край оврага, заметили моего ж е р е б ц а а потом и нас. Надокрестностями Разнеслась тревожная трель сигнальных свистков. и г е р я звали на помощь своих товарищей и магов. А я в низине, не самая лучшая позиция. Но отступить прямо сейчас не могу. Значит, придется принимать бой, и я действовал без раздумий. Преобразователь энергопотоков при мне. Я его теперь, как и родовой охранный браслет, даже во время любовных и г р с девушками не снимаю. Так что действовал быстро, взял энергию, сформировал боевое заклятие и швырнул в егерей. Для начала простой силовой таран. Он ударил в край оврага, как раз там, где вражеские солдаты, вырвал огромный пласт грунта, а затем вместе с людьми отбросил его и, погребая под несколькими тоннами земли тела егерей, рухнул вниз. Легкий ветерок начал относить пыль в сторону. Рядом еще несколько групп, Вражеских солдат и маги. Они приближаются с разных сторон. И оставив Вандиля, я быстро выбрался из оврага, осмотрелся, определил наиболее опасные направления и потянулся к Силии. Энергии взял много, по максимуму. А потом применил одно из мощных заклинаний, которые изучил минувшей зимой. Называлось оно Ураган Гад. Кто такой Гатте или что это такое, я знать не знал и знать не хотел. Но эффект заклинания мне нравился. Сильнейший ветер с сотнями силовых пластин, которые подобно остро заточенным стальным дискам. И когда я, в ы п у с к а ю ураган Гатте, резко развел руки в стороны, вокруг меня воцарился хаос. Ветер с корнем воровал кусты и отбрасывал приближающихся людей. силовые диски пробивали их тела, калечили и убивали. Результат меня устраивало и отметил, что не зря выделил это заклинание среди тысяч других. Время использования — 10 секунд. Дальность — 100 метров. Радиус действия — 180 градусов. Для боя на ограниченном пространстве, когда не хочется зря расходовать силу и создавать настоящий ураган, который не будет разбирать, где свои, а где чужие, именно то, что нужно. Действие заклинания закончилось. Пространство вокруг оврага очистилось и превратилось в обычное поле. Ни кустарника, ни вражеских солдат. И только одинокий силуэт в пыльном мареве, метрах в сорока от меня, все еще стоял на ногах и покачивался. Это вражеский маг. Он выстоял, прикрылся от урагана Гатты с и л о в ы м и щитами, но ослабел. Бежать к нему, чтобы лично пронзить и р у т о м разумеется, я не стал. Сформировал очередное заклятие, которое называлось «летающий нож». Бросил его во вражеского чародея, и м а г и ч е с к и метательный клинок, просвистев по воздуху, ударил противника в шею и легко ее перерубил. Тело вражеского чародея рухнуло сначала на колени, А потом грудью упала наземь, и, хлынувшая из перерубленных артерий кровь, смочила серую землю. Я был доволен. Однако появились новые вражеские солдаты, а с ними, конечно же, чародеи. и г е р я выскакивали на освобожденную от зарослей местность, видели, что я один, и бросались вперед. Они думали, что смогут задавить меня толпой. Но приоритетная цель не пехотинца, а чародея. Сразу трое замаячили на левом фланге и попытались что-то изобразить, возможно, провести совместную атаку против меня. Вот только преобразователь давал мне преимущество и по скорости, и силе удара. Поэтому я был быстрее, обрушил на них сначала звездное копье, а затем игольчатый взрыв. И этого им хватило. Сначала космический холод с острейшими кусками льда, а потом дистанционная г р а н а т ы из тысячи, прочнейших иголок. Даже мне, несмотря на все защитные артефакты и навыки, пришлось бы туго. Они оказались в эпицентре и погибли быстро. Возможно, даже не успели почувствовать боль. А вот теперь можно заняться приближающейся пехотой. Я выхватил Ирут, встал в боевую позицию и потянулся к черной петле. Однако враги, Резко остановились, а затем развернулись и побежали прочь. Да только от всадников, которые появились за моей спиной, не убежать. Конная лавина, продавливая зелень кустарников, растеклась вширь и затопила живой массой шеренги егерей, а спустя минуту с фланга ударили оборотни. Блеск стальных мечей и сабель, щелчки арбалетных выстрелов, ржание лошадей и крики людей — р е к оборотней в боевой формации треск молний, которые швыряли в противника маги, как вражеские, так и наши, которые служили в наемных отрядах. И, наблюдая за тем, как сражаются чародеи, я задал себе вопрос. А может быть дать наемным чародеям преобразователи энергопотоков? н ну, о сразу сам себе и ответил. Нет. Они только для магов школы Дансефар и небольшой группы чародеев в имперской тайной страже. для тех, кто хранит верность империи, а не своим магическим сообществам. Поэтому браслеты с преобразователями лучше придержать на самый крайний случай, когда не будет другого выхода. Бой подходил к концу, его исход был ясен даже новобранцу. Мне здесь делать нечего, я вернулся во враг. Вандиль уже немного оклемался, пришел в себя и самостоятельно вправлял выбитые пальцы. Я ничего не говорил. Просто присел рядом. И спустя минуту он сказал. «Благодарю, Урквард. Ты меня спас». «Угу». Я кивнул и спросил. «Не хочешь рассказать, где был, что видел и делал?» «Вечером». «Хорошо», — согласился я. ч а р о д е действительно все рассказал. Я был уверен, что он ничего не утаил. Мы сидели возле костра в полевом лагере. Невдалеке наемники сортировали трофеи. Вокруг нас привычный войсковой шум, но мы словно отгородились от всего мира. Он говорил, изливал мне свою душу, а я внимательно слушал его историю. Вандиль Кос, подобно мне, не был уроженцем мира Кама-Нио. Он проживал в многонациональном государстве Сафат, на планете Кирван. Раса человек. Его страна достигла высокого уровня техномагического развития. Однако люди Сафата не любили войну и не стремились развивать военные технологии, за что и поплатились. Открылись п о р т а л о в а н н ы е миры, и пришли захватчики. Они называли себя воинством семи братьев и принадлежали к различным расам. Ещё одна параллель между тем, что происходило в мире Кирван и вторжением светоносного Энги в мир к а м а н и о По итогу войны, как и другие государства планеты, Сафат потерпел поражение. А Вандиль Кос, к тому времени один из величайших техномагов своего времени, смог построить город, который мог перемещаться между мирами. Он назвал его Альф, и собрав всех, кто уцелел, а также перешедших на сторону Сафата, п р е д с т а в и т е л е й иных р а з которые не желали воевать, переместил свое творение в мир Каманио, на материк л е с а к р а й Несмотря на многочисленные трудности, общность, которая взяла себе имя павшего государства и стала называться народом Сафат, на новом месте прижилась. Более 50 лет беглецы мирно сосуществовали с местными племенами и налаживали свой быт. Вандиль обзавелся семьей, любил жену и своих шестерых детей, творил и работал над новыми проектами. Будущее не сулило неприятностей и катастроф, но появились эльфы. Подталкиваемые ф и н г а л е э р и которого они считали своим творцом, эльфы покорили лесокрай, но не смогли взять город Альф силой, после чего заключили мир, обманули Вандили и его друзей, проникли за оборонительный периметр и уничтожили всех, кто считал себя частью народа сафат. А город был варварски подожжён и разрушен. в а н д и л и захватили в плен. Он не покорился ф и н г л и е р е и заявил, что не станет его слугой. На что бог отреагировал по-своему. Он заблокировал память а н д и л я переместил его сущность в тело одного из эльфийских принцев и таким образом заставил служить. Минули века. Финглиерия ослаб, и благодаря этому ослабла поставленная богом блокада памяти. Вандиль стал осознавать себя, но хотел прорыва, и он произошел в туннелях под древом жизни. После чего Кос отправился к руинам Альфа. Он надеялся найти хоть что-то из прошлой жизни. Однако его ждало разочарование. Эльфам показалось мало разрушить город. Спустя несколько лет они его затопили. А Вандиль, долгое время находясь в расстроенных чувствах, не думая о идее минимальных удобствах, бродил вокруг озера, на дне которого видел остатки зданий и ничего не делал. Неизвестно, как долго бы он тосковал, но появился отряд захватчиков. Вандиль всех перебил — И за первым отрядом пришли другие. Он сражался, пока мог. А потом чувство самосохранения все-таки погнало его на полуостров Арадия. Вандилько сбежал много дней, пока не лишился сил. И вот тут появился я. То ли случайно, то ли неосознанно чувствуя беду Ванделя. — Что ты теперь собираешься делать? — спросил я Ванделя, когда он замолчал. Чародей обдумал мой вопрос и ответил. «Восстановлю силы, помогу вам разгромить захватчиков. Потом наберу помощников и осушу озеро, которое скрывает Альф. Воины ф и н г л и е р е разрушили только жилые комплексы и складские помещения, но основное должно уцелеть. Город стоял на большом антигравитационном диске, а под ним находилась энергетическая установка, технические залы и лаборатории. Альф можно восстановить, и я это сделаю». А когда стану сильнее, найду ф и н г л и е р е и он ответит мне за все зло, что совершил. Плевать, что он бог. Даже они не всемогущи. е И я это докажу. А историю, которую ты мне рассказал, я должен хранить в тайне или... Или... Оборвал он меня. Ты не свободен, Урквард. Я это понимаю. Над тобой Элир-Анха и Камо-Нио. Если они пожелают, твой мозг ничего от них не скроет. поэтому можешь пересказать своему учителю все, что сегодня узнал. Ясно. Я поднялся и к и в н у л Вандилю. «Приходи в себя. Твоя помощь нам понадобится. А когда ты отправишься к озеру, я помогу тебе всем, чем смогу». Древний ученый и чародей в теле эльфа остался возле костра, а я направился в штабную палатку. Все, что рассказал Вандиль, конечно, интересно, И крайне познавательно. Я убежден, что эта история еще будет иметь продолжение и окажет свое влияние, прямое и косвенное, на многие события в мире к а м а н и о Однако войну никто не отменял, и через несколько дней, собрав разрозненные отряды в кулак, я должен взять город Каражга.